Глава девятнадцатая. Тихвин, в бога душу мать. Ну, а тут подоспел Тихвин, сданный без боя. 16 октября, перед самой остановкой первого наступления на Москву, генерал фон Бот двумя пехотными дивизиями форсировал в двух местах реку Волхов в районе автомобильного моста через него в Грузино. четко в стыке двух армий, четвертый и пятьдесят второй, и создал там плацдарм для наступления. Сами понимаете, что все внимание тогда уделялось Москве. Враг под Ленинградом остановлен, измотан и обескровлен, не отдадим Москву. Поначалу целью немецкого наступления была железная дорога на Москву, вдоль которой они пытались наступать, в общем, направление на Калинин. Затем добавились кириши, так как одна из советских армий, 54-я, несмотря ни на что, продолжала атаковать Синявина, угрожая разорвать кольцо окружения. Большинство танков в составе 8-й и 12-й танковых дивизий немцев были легкими чешскими танками ПЗ-38, чешского и немецкого производства. Использовались как разведывательные. Но шороху навели много. На этом участке фронта с нашей стороны за 29 октября действовала полнокровная 60-я танковая дивизия, переброшенная из Еврейской автономной области, и до этого участия в боях не принимавшая. Прибыла она в Тихвин, выгрузилась низ колес, имела пять дней на выгрузку и двое суток наступала на Будагащ. совместно с 4 стрелковой дивизией. Примечание. Бред, находящийся в интернете про 60 танковую дивизию, можете не читать. Эксперт не нашел станцию Клинцы в 12 километрах от места развертывания дивизии и отправил ее в Крестцы, под Новгород, в 154 километрах по прямой. Но и 14 километров хотелось чтобы бравый кавалерист... Г.М. Попов потерял с ней связь. Он еще раз повторил то же самое под Воронежем. Был с треском снят и отправлен в тыл в УАБТЦ. Конец примечания. Прибыла свежая 92-я стрелковая дивизия, вместе с которой части 60-й дошли до Петровского вдоль узкоколейки на Будагич. Они практически выполнили поставленную задачу Они находились в 12 километрах от Будогищи, когда немцы вошли в Тихвин и отрезали им снабжение. Сманеврировать силами и средствами обе дивизии не смогли. Для справки, в своем составе на 1-й, 11-й, 41-го дивизия имела 13 БТ-7, 139 Т-26, 25 химических огнеметных Т-26, 2 Т-37, 31 бронеавтомобиль различных модификаций и 6044 человека личного состава, включая управление дивизии 120-й и 121-й танковые полки, 60-й мотострелковый и 60-й гаубичный артиллерийский полки, 60-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 60-е разведывательный, отдельный батальон связи, автотранспортный, ремонтно-восстановительный, понтонный, медицинско-санитарный батальоны – 6 штук. 60-е – рота регулирования, 60-е полевой авто-хлебозавод, 267-я полевая почтовая станция, имелась даже 150-я полевая касса Госбанки. Но неплохо задуманная операция, обойти немцев и отрезать их от «будыгощи», провалилась. И Мерецков и куча других начальников иступленно писали, что 60-е почти не имело танков, что экипажи не были подготовлены к действиям в лесисто болотистой местности. оно правильно, они только по тайге ездить умели, а там автострады, как в Европе. Там без танка вступить некуда до сих пор. Днем 8 ноября к нам в Кузовлево прилетел Рудаков. Мы уже 18 суток жили на четыре дома. Основная база Вастафьева и три полевых аэродрома примерно в одном месте – Бабаева, Колодина и Кузовлева. Чтобы не мешать друг другу и на взлете и на посадке, три эскадрильи использовали разные – и Еще одна эскадрилья находилась в воздухе на сопровождении. Мы как раз передали транспортников четвертой эскадрилье, и она повела их в сторону Москвы. Но Рудаков передал шифрограмму. Транспортникам следует через Череповец на Куйбышев, а четвертой от Кадуя возвращаться в Бабаево. Новости не радовали. Рудаков прилетел, получив указание срочно прибыть на место и ждать дальнейших указаний, в полной готовности свернуть позиции. Операция «Воздушный мост» временно приостановлена. По прилету командир собрал всех КМСКов в штабе. Под него был использован опустевший дом на окраине села. Оно небольшое, восемь дворов всего, все единоличники. Этот дом и двор были самыми большими в селе, но он пустовал, а скотину разобрали соседи. Хозяин не вернулся с Финской. Вдова с двумя малолетками уехала к родителям, обещав скоро вернуться, и не вернулась. Дабы не подвергать никого опасности, здесь, за селом, располагалась радиостанция и РЛС. Ну и, чуть не долетая нас, находилось два достаточно крупных аэродрома. Подборовье и Великое село. «За нас налеты отражали они. Их много, и у них зенитки. Нам категорически запрещалось принимать участие в отражении попыток немцев нас прижать к земле. Не раскрывать себя и своего места. Эскадрилья только вернулась с вылета. Нас командиры не трогали, мы спали, а под утро меня разбудил Хохлов. Поступило предложение немного заняться фоторазведкой. Мы из войну Андреева». Так что приводи себя в порядок, побриться не забудь и вперёд. А почему шестёркой? Приказано не раскрываться. Низкой облачной ходить придётся по головам, но найти командование 4-й армии, которое бросило войска и куда-то сбежало. Где-то там находится командарм 7. Тоже требуется найти и передать ему приказ. Но и определить масштаб того, что произошло. Сдан Тихвин. Сам-то спал? «Было немного. Готов? Пошли завтракать». После завтрака в штаб, там невыспавшийся и очень недовольный Рудаков поставил задачу. Высоту облачности намерили 400-800 метров. Локатор до Тихвина не достает толком. В Пикалево возвышенность — все, что за ним, не может быть просмотрено на малых высотах. На связи только Седьмая армия, но у них сведений от командующего нет. Старое командование отстранено, временно армию принял генерал-полковник Мерезков. Вот его и нужно найти. Предположительное место вот в этом районе. Это же задание нам не по зубам. Оно для У-2. «Виктор, это ты мне говоришь?» — ответил Рудаков. Подтянули мы туда у но их действия зависят от вас, задача ясна? Не пуха вам. Мысленно мы всех послали к черту, а Хохлов сделал это вслух. Лететь тут совсем ничего, а максимум 15 минут. А там убирай газ, выпускай щитки и нарезай круги при условии того, что двое суток назад тот же мирецков передал, что противник быстро продвигается в сторону Вологды. А наши аэродромы стоят у него на дороге. От винта... Идем тремя парами, но искать будем только мы, две пары снижать скорость не будут. Будут нарезать круги над нами. Все взяли ракеты, оружие почти бесполезное, но шугнуть и сигнал подать можно. Идем над железной и условно-шоссейной дорогами. Насчитали восемь воинских составов, следующих от фронта, живой силой в том числе. Как в гражданскую войну, люди ехали даже на крышах. и Ничего, в Ефимовской их развернут обратно. Два, правда, его уже проскочило, их будут тормозить в Подборовье. Подходим к Чудцам. Там железную дорогу пересекает дважды шоссе, уходящее на юг. Как раз в ту сторону, куда нужно немцам. Но машины и беженцы наши. Немцев нет. В Сельцах и Пикалёве наши. И тут появляются черточки чуть справа. Сам Вань. Четыре-пять справа на час, один толстый уходит вниз. «Принял, атакую», — ответил Самсон иванович Похоже, свои и шаки два лага сопровождают литку. «Разворачивай их обратно, при коставке». «Не подчиниться сбивай», — раздался голос Рудакова. «Может, там уже танки? В большом дворе?» «Развернуть гадов, как поняли?» «Принял, разворачиваю». «Это опять Андреев». Бьет предупредительными, открыл фонарь и подал сигнал вернуться на аэродром. На связь ни одного было не вызвать, понятно, что специально отключили. А у нас гвардейские значки на бортах, так что не перепутают. Такой полк всего один на всю страну. Починились. Я сбросил вымпел в район СКП с тем, что вовнутрь положил рудаков. Танков на аэродроме не было, противника я еще не обнаружил. но к обороне аэродрома никто не готовится, снимают зенитки, возле них стоят грузовики, прошелся из шкаса предупредительным и дал красную ракету, запрещающие действия. Радиостанцию они уже свернули. В общем, паника, немцы прорвались и резкий контраст. Пагалда — это просто площадка подскока. Там бойцы в окопах, орудия в капонирах, а немцы обнаружились в пяти километрах от них. Перед площадкой шесть сгоревших танков и несколько бронетранспортеров. Они их атаковали, их немножечко пожгли, и они отошли. Обходят, но за Тихвинкой. Подходят к острачам. Доложился и отвернул. Нам севернее, к Сараже. Там самолеты ВВС-7 базируются. Даже вышли на связь. «Девять, девять, девять. Отправить прямой текст. Восемь плюс один». Называю кодовую таблицу и по ней передал сообщение о том, что ищу первого первого. Придется возвращаться. Деревня Бор, командующий там, уж лучше бы он на связи сидел, но жираф большой, ему видней. Сару передала, что у них нет топлива. «Обеспечить вылеты нет возможности». Имеют только НЗ на случай перелета. Связи с владейным полем почему-то нет. Все, бросаем еще два вымпела справа и слева от деревни, где видны скопления людей в форме. Через несколько минут из леска, который ближе к сарыже выскочило несколько автомашин, которых сопроводили до аэродрома. Хоть что-то сумели сделать. И тут же появилась четверка мессеров, Пришлось вступить в бой над Бором. Нормально. Мы их зажали, нас было больше, и топливо уже частично выработали. Многое не удалось, облачность, но один пошел в групповые. Какой-никакой поддерживающий жест для тех, кто сейчас с ужасом ждал, что свалят нас, а их проштурмуют. Прошли дальше над линией железной дороги, обнаружили еще честь крестьянской Красной Армии. и места их соприкосновения с противником. Над самой Будовищью развернулись и вернулись на свой аэродром. Кассеты снятые доложились Рудакову прямо у машин и направились в столовую. Но меня и Хохлова отозвали в сторону трое незнакомых военных в белых, а не серых ушанках и таких же полушубках. Зима была ранней. Кстати, большинство красноармейцев зимнего обмундирования почему-то не получило. Не здесь, там, у Тихвина. Капитан ГБ в Третий отдел Северо-Западного фронта. Вы проводили разведку в районе техвина Майор Хохлов, КМСК-1, 67-го гвардейского дамы, ведущий он, ведомый я. Лейтенант Суворов, старший летчик эскадрильи. Вы не могли бы ответить нам на некоторые вопросы? слов не нашелся чем возразить посмотрел на меня я бы предпочел вначале пообедать и дождаться получения фотоматериалов а после этого отвечать на ваши вопросы вы настолько голодны нет просто после просмотра у вас будут совершенно другие вопросы это я вам обещаю но питались мы в разных столовых их талоны котируются по другой норме после этого зайдя в фото Забрали фотоснимки и двинулись в секретный отдел для их расшифровки. Гости прошли с нами и попросили иных присутствующих, в том числе начальника разведки полка, некоторое время погулять. Отдавать им в руки снимки я не рвался, сидел и обводил объект и писал легенду, ни слова не говоря. Тем же самым занимался Дима. Он хоть теперь и майор и большая шишка, Но отношения у нас остались прежними, но служебный язык мы переходим редко и только в официальной обстановке. Закончив первый снимок, прежде чем передать его в руки капитана ГБ, я спросил его, а чем вызван такой интерес к результатам разведки со стороны такого уважаемого органа соседнего фронта? Удостоверение они предъявили, когда представлялись... Наш Спиридонов подтвердил их полномочия и сам присутствует на этом действии. Как всегда, перед ним лежит бумага, в руке карандаш. Работа у него такая. Двое из по младше званиями, тоже обнажили свое оружие и застрочили карандашами, изображая какие-то значки. Капитан улыбнулся. «Да вот не повезло быть ближайшей инстанцией от места вашего расположения». Распоряжение пришло из Москвы и Ленинграда. Там очень интересуются результатами. Смотрите, это место, это время, это номер объекта, а это расшифровка данных. Первичная. А я займусь следующим, их 12 только у меня, там еще 9. Закончив, записал выводы, город взят примерно батальоном пехот противника, шестью легкими танками и двадцатью восьмью бронетранспортерами. В соседних гарнизонах следы полной паники ведут боевые действия на восточной окраине района, три подразделения до батальона величиной в Сумме, на юго-западе части танковой и стрелковой дивизий, которые пытаются отойти к городу, то есть прекратили выполнение приказа взять Будагащ. Их ответ на запрос получил приказ на отход 08.11.41 в 20.00. Передал бумаги капитану. Тот чесал лоб, читая расшифровки. Кто может подтвердить, что сказано именно это? Вот это место на фотографии. На снегу вытоптали стрелку на северо-восток и 8.11.20. Это ответ на вот это мое сообщение им. Эта копия написана мной позже. Оригинал у 92-й дивизии. И что вы можете сказать по этому поводу? Кто-то открыл проход у Ругуя. Передал ложное сообщение наступающим дивизиям и поднял панику. «В Будогаще. Большого числа противника не видно. Снимок у вас был... Ну, а вариантов здесь только один. С половиной максимум. На два не тянет. Без водолаза здесь не обошлось». Товарищ старший лейтенант, обратился я к Спиридонова. Тот вскинул глаза. «Мы задерживаем отправку данных. Решайте вопрос с товарищем капитаном». Прочтите и подпишите, товарищи. Про другие вопросы вы правильно заметили, лейтенант. Мы вернулись в штаб, предварительно подписав бумаги у начальника разведки. Затем был долгий разговор с Хозином ПВЧ. Я в нем участия не принимал. Сами понимаете, Рылом не вышел. Перед этим обсудили проблему с Рудаковым и разработали свой взгляд на имеющуюся проблему. Судя по всему, одновременно с нами Хозин говорил с еще одним участником этого акта, Мерецковым. Тот вначале категорически возражал против авантюры и непроверенных данных, но неожиданно наш командир опустил трубку и сказал, «Нас разъединили». «Что это означает?» а «Черт его знает». «Так, считаем, что наш план принят, но есть серьезные проблемы. Мы далеко, и локатор требуется переместить на 80 километров вперед в Пикалевы». Им дана команда перевести все машины в походное положение. Надо выбрать место и начинать, иначе не успеем, товарищ подполковник». Прикидывал? Баламутова, Зиновья гора, высота 149,9. Рудаков в этом вопросе мне доверял, поэтому написал от руки радиограмму, передал ее шифровальщику, и она ушла через несколько минут. «Самим лучше перебраться в Подборовье». И Великое Село, за исключением пары звеньев, которые требуется перебросить в Большой Двор на всякий случай. Лагов будет достаточно. Пардон с обеспечением ночных посадок. Возюкаться придется с группой аэродромов в районе станции Дно. Бывал в Великом, там можно всем сесть, и подходы отличные, что днем, что ночью, — резюмировал Рудаков. Все равно требуется облет и сегодня. А что там со связью? Этого не знаю, но в списке рекомендуемых есть, так что ВЧ должно быть. Ну и самое главное, без бомберов нам не обойтись. Их надо выбить. Может быть, связаться с Жигаревым? А их куда? В Подборовье? Там они стоят, только разбитые в хлам. Если нет своих, пусть просят у моряков, что ли? Бомбы еще нужны. Как с этим в Подборовье? Я не знаю. Рудаков кивнул на штаба тот начал оформлять приказы. Топливо у нас стояло в жадат цистернах, так что переливать и транспортировать не надо было. Только заявка на станцию. Вскоре улетела четвертая эскадрилья и доложила, что их приняли без проблем. Личного состава частей практически не осталось, мест для жилья хватает, просит доставить продукты и часть личного состава в распоряжение нач-столовой. Но это обычная процедура. И тут зазвонил ВЧ. Рудаков снял ВЧ, произнес свой позывной и через несколько секунд... Здравия желаю, товарищ маршал. Он левша и левой рукой написал «Шапошников». «Да, абсолютно. Мы же пересла... Спасибо, передам. Лейтенант Суворов и майор Хохлов и звено капитана Андреева. Да, подготовим и перешлем». Мы разговаривали с восьмым, но не достигли результата. Атаковать северы и северо-востока нужно сегодня после 17.00. У нас единственное нет бомбардировщиков и самолетов-осветителей. Требуется две три эскадрильи, лучше АР-2 или СБ. Рядом есть площадка для них, код 636, но там боеспособных машин нет. У меня 68 машин. В крайнем случае, сами справимся, товарищ маршал. но осветительных бомб нет. Их может доставить Маон. Они сейчас в Остафьево. Я понимаю, что лучше подготовиться более тщательно, но немцы подтянут войска. Они неподалеку и укрепят город. Крови прольем больше. А сейчас они считают, что гарнизон разбит и оказать сопротивление не способен. Да, это шанс, и мои люди готовы поддержать пехоту. Может быть, у флота есть? Хоть что-нибудь. Мы их не на совсем просим. Завтра вернем в целости и сохранности». Молчал он долго. «Да, у аппарата?» «Да, хватит, спасибо. Считаем, что сил, которые может дать 7 седьмая, вполне хватит. Мы ж активировали наступление на Будагич, и противник не может перебросить сюда значительные силы. Тем более похолодало, они не переодеты, впрочем, как и 4 четвертая армия. Она наступать сейчас не может, максимум один батальон». Они с нами на связи. Они подбили все танки, которые были у противника. Есть 85-мм орудия, поддержат зенички. Генерал Мерецков час назад говорил, «Этих сил должно хватить, и мы прижмем немцев. ПВО города уже настраивается. Так что воздушная гвардия не подведет. У меня все ночники и с плохой погодой. Справимся». «Бывало и хуже, товарищ маршал, когда без всякого приказа Дунай форсировали, а мы держали небо». «Есть?» «Доложу, немедленно». «Записал». Подполковник повесил трубку, потер ухо и посадил завыча майора Борисова. «Кажется, наша авантюра состоится. Я уже думал, что меня взгреют за несанкционированный перелет на другой аэродром». «Генштаб наш план утвердил». «Константинович, готовь наградные на разведчиков, но не отправляй до завтра. А ты, Витя, мотай отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели. Перелетайте и готовьте людей. Через два часа будут бомберы, начало операции по ей готовности к вылету. Кстати, прогноз хороший, и облачность поднимается. Хороший знак!» «Хороший-то он хороший. Но головной боли прибавит подумал я, выходя на высокое крыльцо дома. Пришлось доставать из кармана куртки перчатки, ибо подмораживало. Следовательно, потребуются маслогрейки, техники вымотаются быстро. Их было не слишком много, так как это были просто аэродромы подскока. Основные работы проводились не здесь, а в Москве. У машин легкое столпотворение, видимо, Хохлов уже дал команду на перелет, Направился туда, «Бельишка и нехитрый скарб соберет Вика». Им предстояла тряска по заснеженной дороге. Подошел к машине, выслушал доклад Максимыча. Привычно рука коснулась лопасти и проверила ее люфт. Пробка воздухозабора снята, замки законтрены, воздухозаборник чист. Это предполетный осмотр, который проводится перед каждым вылетом наизусть. Максимыч сзади сбоку что-то говорит о масляных фильтрах гидросистема не хватает запчастей, ему приходится их промывать и сушить, а температура низкая, и массовиков полсостава. В общем, командир надави на начальство, люди и зип нужен. Это тоже своеобразный ритуал, хорошо, что не танцы с бубнами. Что я могу сделать? Только кивнуть головой и сказать по прилету Диме, что существует такая проблема. но он это сейчас выслушивает от Петровича, старшего техника эскадрильи и своего техника. «Вика где?» «Побежала собираться». «И куда, Иваныч?» «Да тут недалеко, ночка предстоит веселая, да и день будет веселым, как на масленицу. Скажи ей, чтобы больше готовых лент было понадобиться Третий комплект пусть достанет из ящиков вылеты будут короткими, но частыми». Машина была готова. АФА заряжен, но я не полез в кабину, направился к Диме. Товарищ майор, к выльту готов. Предлагаю посмотреть, что творится на дороге Тихвин-Будогач. Но не все эскадрильи я парой с АФА. Если что, вызовем своих. Не так, Витя. Мы сходим, а эскадрилья будет облетывать новый район базирования и отрабатывать заходы. Если задержимся, то Федор Иваныч... «Немного покружится вот здесь. Фёдор, поди сюда!» И он поставил задачу командиру первого звена. Вылетели двенадцатью ракетами, создали дополнительную пробку на шоссе на мосту через Сязь. Плюс захватчиков погрели в снегу. Им от сейчас особенно приятно. У них коротенькие куртки демисезонные для европейской зимы. И шинелишки на рыбе мехо Удивительно, но авиация их не прикрывала. Колонна была не слишком большой, даже не батальонная. Артиллеристы с противотанковыми 37 миллиметровыми пушками. Шесть штук. Они к шапшному разбору уже не успеют. Не на чем. А пока пусть греются у горящих машин. Я бы рекомендовал покрышки жечь, прыгать и кричать кто не скачет, тот москаль!» Помогает, наблюдал. Пару рот немцы дополнительно перебросили, но укрепляют оборону на юго-западе, откуда должна подойти 60 дивизия. Так что точно знают, чье кошка мясо съела. Был там один партизан-железняк в высоких чинах, и в этот раз он предусмотрительно отсиделся на другом берегу Свири, зачем своего агента подставлять. Начал войну в Прибалтийском округе, угробил там мехкорпус, но вышел из окружения в секторе Брянского фронта. Наискосок прошел, с группой товарищей штаба корпуса. Без проверки прямо в бой, где положил 26-ю армию, и снова вышел теперь в 4-й. Удивительная живучесть и предусмотрительность. Черт с ним. В прошлый раз он каким-то образом проскочил, в этот раз ему этого сделать не удастся. «Сели, но не у своих, а в большом дворе».